стена тумана упиралась в самое окно холмс поднес к нему лампу посмотрите сказал он никто не мог бы сегодня найти дорогу в гримпинскую трясину миссаплитон рассмеялась и захлопала в ладоши глаза ее разгорелись свирепой радостью он мог найти дорогу туда но оттуда никогда Как может он сегодня ночью увидеть вехи? Мы вместе с ним расставляли их, чтобы наметить тропинку через трясину. Ах, если бы я только могла сегодня вынуть их, тогда он был бы в наших руках. Для нас было очевидно, что всякое преследование будет тщетно, пока не рассеется туман. Мы оставили Лестрада охранять дом, а сами отправились с баронетом в Баскервильголь. Нельзя было уже больше скрывать от него историю Стапальтонов, но он мужественно вынес удар, когда узнал истину о женщине, которую любил. Однако же приключения этой ночи потрясли его нервы, а к утру он лежал в бреду во власти жестокой горячки, и доктор Мортимер сидел около него. Им суждено было сделать вместе путешествие вокруг света — Прежде чем сэр Генри стал снова тем здоровым, бодрым человеком, каким он был, пока не сделался хозяином злосчастного поместья. А теперь я быстро заканчиваю этот оригинальный рассказ, в котором я старался, чтобы читатель делил с нами все страхи и смутные догадки. Они так долго мрачали нашей жизни, и окончились так трагически. К утру туман рассеялся, и миссис Таппельтон проводила нас до того места, с которого начиналась тропинка через трясину. Когда мы увидели, с какой горячностью и радостью эта женщина направляла нас по следам своего мужа, мы поняли, как ужасна была ее жизнь, мы оставили ее на узком полуострове твердого торфа который вдавался в трясину от его конечности маленькие прутья кое где воткнутые указывали где тропинка извиваясь проходила от одной группы тростников к другой между покрытыми зеленую плесенью пропастями трясины непроходимой для не знающего человека От гниющего тростника и тины запах разложения и тяжелый полный миазмов пар ударял нам в лицо. Между тем, как от неверного шага мы не раз погружались по колено в черную дрожащую трясину, которая мягкими волнами расходилась на ярды вокруг наших ног. Когда мы шли, она как клещами схватывала нас за пятки. Когда же мы погружались в нее, то казалось, что вражеская рука силою тащит нас в эту зловещую глубину. Один только раз увидели мы, что кто-то прошел по этому опасному пути до нас. Среди клочка болотной травы виднелся какой-то темный предмет. Холмс, сойдя с тропинки, чтобы схватить его, погрузился по талию. И если бы тут не было нас, чтобы вытащить его, он никогда уже больше не ступил бы на твердую землю. Он держал в руке старый черный сапог. Внутри его было напечатано на коже «Мейерс» — «Торонто».